Ну, вот они и закладываются на пари, усики, чубчик и морда. Когда концерт кончился, в неразберихе трое молодчиков выпрыгнули из Виллиса и стали приближаться. Нина видела это краем глаза и не спешила уходить. Отвечала на бесчисленные вопросы солдат, а сама краем глаза наблюдала, как приближаются эти трое. Из вопросов самый основной, конечно, был: "А вы замужем?". Многие солдатики, впрочем, не вдаваясь в подробности русского языка, спрашивали: "А вы женаты?". "Мой муж вен врач". Привычно отвечала Нина. «А детки есть?» — дочка Леночка, ей десять лет. «Ух ты!» — восхищались солдаты. «А вон-то самой сколько лет?» — тридцать шесть. В этом месте неизменно слышались крики недоверия. Один мальчишка-пехотинец даже рот раскрыл от изумления. «Да как же это может быть? Да ведь моей мамке вон тридцать шесть!» Трое офицеров отодвинули солдат. «Ну, давай, давай, ребята, разберись!» И приблизились. Один, Усики, приблизился даже почти вплотную, так что посматривал на знаменитую поэтессу как бы свысока. «А не хотите ли Нина Борисовна покататься на нашем козлике до банкета?» Откровенными модуляциями голоса парень, разумеется, задавал другой, более существенный вопрос. Противной кожи вся в буграх, ему бы лучше бородку запустить, чем фронтоватые усыки. Ну да и черт с ним. До банкета? удивилась она. А мне ничего не сказали о банкете? Гадина, подумала она о себе. Ты говоришь с ним так, что он понимает, понимает, что не исключён положительный ответ на его существенный вопрос. Ну как же, как же! Подрабатывает сбоку Чупчик команду, не дает банкет выдающимся артистам? А пока что можно покататься часика два-три, воздухом подышать. Мы вам покажем недавно захваченный командный бункер Люфтваффе, сказали ушки. Будто лейбгусар он предложил Нине руку, руку она не взяла. Но прошла вперед к Виллису и по дороге с улыбкой обернулась на офицеров. заметила, что мордатый и восхищенный хлопнул себя по ягодиц. Уже начинались сумерки, хотя в небе над лесом все еще блестели в лучах солнца петляющие и кувыркающиеся истребитель, начавшие шевелиться танки бередили и разбрызгивали весеннюю грязь, подминали пласты сляжавшегося снега. Студебекеры зажигали фары, в их свете шевелились сотни голов, постепенно выравниваясь в маршевые колонны. Светляками раились в складках обрыва огоньки сигарет. Фронт, надвигаясь на пустынную местность, заселял ее своей хлопотливой жизнью, а потом уходил дальше, оставляя за собой несметные груды мусора. И дерема. Вот эта машина, сказал усатенький ухажор, хлопнув по плоскому капоту Виллиса, которого уже повсеместно в Советской армии величали козлом. Знаете, мы их таскали по дну во время переправы через Днепр. Вытащишь на другом берегу, садись за руль, повернешь ключ, мотор немедленно заводится. Не преувеличивайте, капитан. Улыбнулась Нина и опять все, что они говорили друг другу, означало совсем другое. Нина уже становилась неумаготу от этой шифровки. Между тем все не ехали, ждали Чупчика, который куда-то побежал за чем-то существенно важным, скорее всего, за горючем. И уж, конечно, не для Виллиса. Нина вдруг негромко позвал кто-то из толпы. Она прижала ладонь ко лбу. Ей показалось, что голос пришел из прошлого или из будущего, или еще откуда-то сбоку. Но уж только ни из этой толпы солдат, ни из артистической бригады, ни от какого-нибудь просто знакомого. В сумерках уже нельзя было различить лиц, кто зовет. С вызовом крикнула она и отмахнула волосы со лба, готова ко всему, даже к разочарованию. Танковый прожектор на несколько мгновений осветил Виллис, И солдат вокруг, и в этом свете. Она увидела товарища своей тифлистской юности Сандро Певзнера. Боже! Он и тогда-то был каким-то щемяще трогательным, а теперь в мешковатой шинелишке, с загнувшимися лейтенантскими погонами, стал истинным Чарли Чаплиным. Это я. Не узнаешь, Нина? Это его дивный грузинско-еврейский акцент. Забыв мгновенно о своих ухажерах, Нина обогнула Виллис и направилась к нему, вглядываясь из-под руки, как будто в несусветное далеко. «Имя? — Имя? — фамилия! — крикнула она. — Александр Певзнер! — Пробормотал дурачок, как будто бы в священном ужасе. Год рождения, номер паспорта! Еще громче крикнула она, и тут, уже не выдержав, завизжав от неслыханной радости, бросилась ему на шею. «Тевзнер!» Хохотали сзади офицеры. «Хо-хо-хо! Ой, -хо -хо, сдохнуть можно!» «Тевзнер!» «Пойдем, пойдем, Сандро!» Она потянула его за отворот шинель, резко врезалась в толпу, полезла по какому-то откосу, по раскисшей глине, хохоча будто в юности, будто в те блаженные тифлистские дни. Она тащила его куда-то, сама не знала куда, лишь бы подальше от тех офицериков с их козлом. Фары разъезжающихся машин иногда слепляли их, Она оглядывалась и видела его ослепленное то ли фарами, то ли счастьем. Вот именно, сомнамбулически счастливое, болтающееся, как у марионетки, лицо. Через несколько минут они выбрались на посыпанную щебенкой дорогу и, успокоившись, пошли по ней, держась за руки, словно дети. Время от времени... Мимо проходили колонны грузовиков или танки, и тогда они отшатывались на обочину. И Нина прижималась к Сандоро. Он рассказал ей, что работает. Язык его, видно, не выговаривал слова. Служу в агитбригаде первого Украинского фронта. То есть по специальности художникам рисуют вдохновляющие плакаты и карикатуры на врага. сотрудничает во фронтовой газете прямой наводкой. Он слышал о ее несчастье и очень горевал.